холодный, расчётливый, весьма часто суровый до жестокости, подчинявший чувство рассудку, кардинал де Ришелье крепко держал в своих руках бразды правления, с замечательной дальновидностью предвидел грозившую ему опасность и предупреждал её при самом появлении. За время нахождения у власти он провёл ряд административных реформ, активно боролся с привилегиями знати, к которой сам же и принадлежал, реорганизовал почтовую службу. Он активизировал строительство флота, что усилило военные позиции Франции на море и способствовало развитию колониальной экспансии. Он держал в своих руках двор и французскую столицу. Он покончил с полномасштабной гражданской войной. Он содействовал развитию культуры. По его инициативе прошла реконструкция Сорбонны и был написан первый королевский edict о создании Французской академии. По словам кардинала Дюреца, все его пороки были пороками, с лёгкостью заслонёнными его великой судьбой, поскольку они являлись пороками, которые могут лишь служить орудием великих добродетелей. В своих мемуарах Франсуа де Леражфуку пишет о кардинале Дюрешелье, У него был широкий и проницательный ум, нрав крутой и трудный. Он был щедр и смел в своих замыслах. Если вспомнить Дюма, то у него кардинал Дюрешельье выглядел чуть ли не врагом короля. Конечно, прославленный кардинал и мне был, и по большому счёту сделал для блага Франции гораздо больше, чем многие из её официально провозглашённых монархов. На лицо опять достаточно вольное обращение Дюма с историей. Но кардинал был не только героем французского масштаба. Он оказал сильнейшее влияние на ход европейской истории. Осенью 1642 года кардинал де Ришелье посетил целебные воды в Бурбон-Ланси. И без здоровья его, подточенное многолетним нервным напряжением, таяло на глазах. Даже будучи совсем больным, он до последнего вздоха по несколько часов в день диктовал приказы армиям, дипломатические инструкции, распоряжения губернаторам различных провинций. 28 ноября наступило резкое ухудшение. Врачи поставили ещё один диагноз гнойный плеврит. Кровопускание не дало результата, а лишь до предела ослабило больного. Кардинал начал терять сознание, но, придя в себя, ещё пытался работать. 2 декабря умирающего навестил дудо Виктор 13. Вот мы и прощаемся, слабым голосом сказал кардинал. Покидая ваше величество, я утешаю себя тем, что оставляю королевство на высшей ступени славы и небывалого влияния, в то время как все ваши враги повержены и унижены. Единственное, о чём я осмеливаюсь спросить Ваше Величество за мои труды и мою службу, это продолжать удостаивать Вашим покровительством и Вашим благоволением моих племянников и родных. Я дам им своё благословение лишь при условии, что они никогда не нарушат своей верности и послушания и будут преданы Вам до конца. После этого он назвал своим единственным преемником Джулио Мазарини. Людовик XIII пообещал выполнить все просьбы умирающего и покинул его. Наш герой благочестиво скончался ранним утром 4 декабря 1642 года и был похоронен в церкви на территории Сорбонны в память о поддержке, оказанной им этому университету.